Техники переписывания прошлых жизней и развязывания кармических узлов. Существует несколько техник переписывания прошлых жизней. Это можно использовать для того, чтобы помочь человеку развязать кармический узел, то есть цепь неких повторяющихся событий на протяжении жизни. В рамках метода регрессии луч переписывать прошлые жизни можно и нужно только с разрешения высшего я-регрессанта и только с помощью высшего я. Для этого надо попросить в сеансе «высшее я» показать ту жизнь, которая является причиной начала повторяющихся ситуаций, то есть ту жизнь, где регрессант не смог пройти урок. И далее, когда регрессант просмотрит эту жизнь, снова обратиться к «высшему я» и попросить «высшее я» показать тот вариант той жизни, где урок был успешно пройден. Если оно готово это показать, то регрессанту еще раз покажут ту жизнь, но ее окончание будет другим, более гармоничным. В сеансе просмотра гармоничного окончания той жизни обычно достаточно для того, чтобы произошло осознание урока, и больше в дальнейшей жизни регрессанта эти повторяющиеся события не происходят. Если же высшее «я» отказывает по той или иной причине в переписывании прошлой жизни, значит, есть на то веские основания, и пока регрессант еще не готов, не прожил достаточно опыта, чтобы успешно пройти урок. В таком случае всегда стоит спросить совета у высшего «я», что нужно сделать регрессанту, для того, чтобы успешно пройти урок. Из сеанса. Андрей. Действует ли переписывание сценария прошлого воплощения или этого лучше не делать? Источник. Это хорошая техника, но недостаточно сильная, чтобы переписать программу. Это можно делать с разрешением и патронажем высшего «я». Для этого нужно наладить канал связи с высшим «я» любыми доступными способами. Андрей. Хорошо. То есть такие вещи, как переписывание сценариев или просто воплощений, воспоминания этих прошлых воплощений только с разрешения высшего «я» делать лучше? Источник. Да. Андрей, благодарю вас.